Глава сорок четвертая. Теперь Эрин. «Подскажи, Лори, этот остров. Я в нужном месте». Рыга, в потемневшей от пота футболке, пригнулся через борт лодки, высматривает торчащие кораллы, а его брат у руля, сосредоточенно на в брови, осторожно управляет судном. «Я молчу. Не дай бог сесть на мель в такой глуши» в который раз смотрю в телефон сигнала нет рыга глушат мотор и они с братом вытаскивают с одной лодки деревянные весла и аккуратно гребут ими чтобы пройти через самые мелкие участки они медленно движутся в нестерпимой жаре пока лодка наконец не идет к берегу я спрашиваю видели ли они когда-нибудь этот остров раньше оба качают головами «У нас таких островов не сосчитать», — поясняет Рыга. Он выскакивает на отмель, направляя нос лодки к берегу, затем протягивает мне руку, чтобы помочь сойти. Я словно приросла к сиденью. Мне страшно выходить, ступить на этот остров. А если это ошибка? Что, если я притащилась за три девять земель? А это не тот остров. И даже если тот... «Вдруг я найду там такое, чего лучше не видеть?» «Ну же!» — нетерпеливо понукает меня проводник, стоя возле покачивающейся в воде лодки. На ватных ногах карабкаюсь к борту. Сначала передаю рюкзак, потом спрыгиваю на мелководье. Морская вода плещет по коленкам, доставая до шорт. Выхожу на берег. Рыга возвращает мне рюкзак. Они с братом переглядываются не в силах сдерживать сердцебиение, поворачиваясь лицом к острову. Плотная, почти непроницаемая стена джунглей. На берегу лежат вынесенные приливом коричневые пальмовые ветки, скорлупа кокосовых орехов и прочий островной мусор. Ни человеческих следов, ни признаков крушения самолета, никаких указаний на то, что на этот остров когда-либо ступала нога человека. Рога смотрит на часы. «Ну что, четырех часов хватит? Надо вернуться в Ранотуа до темноты!» «Мне не остаётся ничего другого, и я соглашаюсь. Уж если днём они еле добрались сюда через рифы, то ночью это просто невозможно. Братья идут к деревьям и устраиваются в тени, вытаскивая из сумки запотевшую бутылку местной кавы. «Только не напивайтесь, — думаю я, — Мне еще нужно выбраться отсюда в целости и сохранности. Затем меня пронзает другая мысль. Могу ли я им доверять? Они сильные, подтянутые. Вот один сказал что-то другому, смотрит в мою сторону, смеются. Может, показалось, но такое ощущение, что они чувствуют мою неуверенность, понимают, что могут меня одолеть. А ведь никто не знает, где я. «Сестрёнка, ты испытала то же самое, оказавшись запертой на острове с незнакомцами?» Бросив последний взгляд на мужчин, не в силах унять бешеный стук сердца, иду по пляжу под палящей жарой. В обожженные горячим песком подошвы врезаются острые края ракушек. Я останавливаюсь, надеваю шлёпанцы на испачканные песком ноги и продолжаю путь в сторону хребта». Вскоре я у самого подножия, где валуны падают в воду. Сложив ладонь козырьком, смотрю вверх. Мне предстоит подъем через густые джунгли, скалы и подлесок. «Это не несчастный случай», — всплывают в памяти слова Натана. Я начинаю карабкаться, перебираясь через нагромождение камней, хватаясь за прорастающие в их трещинах папоротники — Я не дипломированная скалолазка, и это заметно. Еле перевожу дыхание, пробираясь сквозь густые заросли. Опасаясь неизвестных насекомых, которые могут жить в полумраке, я проталкиваюсь вперед, раздвигая ладонями ветви. Воздух здесь гуще и тяжелее, наполнен ароматами растений. Подъем дался мне нелегко. Дойдя до вершины, я взмокла и еле дышу. Наверху поросшее травой плато, словно земля осела на вершине скалы после какого-то древнего восстания. Я стаскиваю рюкзак и, уперев руки в бока, обозреваю панораму острова. На западе до самого мелководья простирается мангровый лес. До пляжа не добраться, но остальная часть выглядит так, будто ее можно спокойно обойти пешком. Медленно... Поворачиваюсь на месте, внимательно присматриваюсь к окрестностям в надежде заметить обломки самолета. Но кроме деревьев, песка, океана и неба, взгляду зацепиться не за что. От напряжения начинает болеть голова, отдавая в глаза. Я снимаю солнцезащитные очки, провожу рукой сзади по шее. Увидеть бы хоть какой-то знак, что я в нужном месте. Кружатся на ветру высушенные солнцем листья, Жужжат насекомые в тени скалы. Только и всего. Если здесь и были чьи-то следы, Их давно раздул ветер и смыли волны. Джунгли настолько густые, Что за их плотной стеной может скрываться что угодно. Обломки самолета, тела. Я вздрагиваю. Возможно, я непростительно ошиблась возле Фиджи. Сотни необитаемых островов и островков. Откуда мне знать, что это тот самый? Я потратила последние деньги, чтобы сюда добраться. И, вполне возможно, остров не тот. Что, если Майк сделал пометки на карте, чтобы направить по ложному следу? Что, если проводники привезли меня не туда? Замечаю боковым зрением. Рыга идет к берегу. Вот он наклоняется тянет за веревку, на которой закреплена лодка. Меня пронизывает холодок беспокойства. Вдруг он уплывет. Сейчас сядут с братом в лодку, заведут мотор и отчалят. А я останусь здесь, одна. Несмотря на жару, меня пробирает дрожь. Земля подо мной ходит ходуном. После нескольких часов, проведенных на воде, тело приспосабливается к нахождению на суше. С опаской отхожу подальше от края. Не упасть бы. Иду к середине поляны. Вдруг сбоку от скалы вижу что-то блестящее. Подхожу ближе, сажусь на корточки. Какой-то сверток, обмотанный золотистой ленточкой. Повозившись, развязываю ленту и разворачиваю ткань. У меня в руках некогда белая фуражка с темно-синим козырьком вышитой эмблемой в виде золотых крыльев. Испачкана грязью, порвана сбоку. Из-под нее выползают насекомые. Но я безошибочно узнаю, она принадлежала пилоту. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Это тот самый остров. Они были здесь. Лори была здесь.